Глава семнадцатая Разговор с графиней в тот день у нас затянулся. Сначала она долго каялась передо мной за то, что не открыла свои подозрения относительно моего становления князем раньше, что в связи с этим все это время я пребывал в неведении относительно моего статуса и ее подчиненного положения. Пришлось успокоить ее тем, что она все правильно рассчитала. Мы не стали делать ненужных телодвижений, подтверждать мой статус в имперской канцелярии и не вызвали интерес потенциальных врагов. Кроме того, графиня все же обучила меня вещам, нужным главе рода, а также магии Хладовых. Мы долго обсуждали с ней дальнейшие действия и пришли к выводу, что на встречу с Пожарским необходимо соглашаться. Это позволит нам выиграть время и отсрочить боевые действия между родами». «Ну а после прибытия в столицу мы что-нибудь обязательно придумаем, а дед Павел поможет с информацией». «Ты уверен, что справишься?» спросила Ульяна Романовна, вглядываясь в мои глаза. «Определенно, у тебя талант в решении разнообразных проблем, однако князь Пожарский гораздо более опасный противник, чем любой, кого ты видел до этого, а ведь у него есть и сильные союзные рода. Коршуновы и Чижовы — лишь одни из множества». «У меня есть примерный план действий, которые я доработаю после получения информации от деда Павла, а также люди, которые готовы на все». Не Обращая внимания на недоверие в глазах графини, добавил, «Однако прежде чем уезжать, необходимо заняться безопасностью родных. Думаю, наша новая база с данными вопросами будет справляться лучше нынешней». У Ульяны Романовны возражений не возникло, и мы обрадовали переездом Бекишева, который уже давно все подготовил и ждал лишь команды. Для нашего разросшегося отряда здесь было тесновато, однако и продавать столь удобный объект никто не собирался. Это была отличная инфраструктура для нашего второго отряда, в котором служили обычные егеря. Территория ранее заброшенной воинской части радовала нас мощными реконструированными стенами, свежим асфальтом и современным дорогим ремонтом. Несмотря на некоторый недостаток средств, я велел использовать добротные материалы. Все потому, что в местах большого скопления людей более хлипкие детали быстро приходят в негодность, скупой платят дважды. Я имел возможность в этом убедиться, и не один раз. С удовлетворением отметив усиленные караулы часовых на вышках, видеокамеры, а также толстые стены забора и зданий, я проследил, как новая парковка заполняется огромным количеством боевых автомобилей, а территорию наводняют наши весьма энергичные и удовлетворенные размахом реконструкции «Егеря». «Отлично», — подумал я, — «чем больше сильных бойцов будет здесь размещаться, тем меньше вероятности, что противники попробуют взять базу штурмом». Переезд, несмотря на все наше желание ускориться, занял около недели. Помимо усиления охраны и новых тренировок, большое время было потрачено на перевоз материальных средств и, конечно же, ценных ингредиентов. К слову, добра и разных припасов скопилось настолько много, что мы с трудом разместили их на гораздо более обширных складах нового штаба. Я вообще не понимал, как столько ценностей могло храниться у нас на предыдущей базе, Вероятно, так чувствуют себя жители однокомнатной квартиры, которые переезжают в трешку, и им не хватает места, чтобы рассовать все вещи по шкафам. После переезда Ульяна Романовна с побелевшим от волнения лицом связалась с Пожарским и коротко произнесла. «Я принимаю ваше предложение. Мои люди предупредят вас о нашем отправлении в столицу. Однако мне нужно время, чтобы решить местные проблемы. Запаситесь терпением». Графиня положила трубку, а я, ободряюще, ей улыбнулся. Убедившись в том, что жизнь на новом объекте закипела, я взял Тараса с Марыси и отправился с ними на боевое слаживание в разломы. При этом начали мы сразу с пятого класса, монстры в которых не могли ничего противопоставить силе богатырей, а затем перешли на тройки и двойки, монстры в которых оказались известны. Таких, к моему удивлению, было немало. Все же у нас был недостаток действительно сильных звезд, которые могли зачищать подобные разломы. Их не хватало, а более слабые егеря держались от настолько опасных мест подальше, выбирая подходящие по их способностям пятна. После недолгих обсуждений наш выбор пал на разлом, населенный синими нагами, монстрами, весьма сильно похожими на знакомых по нашему родному миру демонов-змей. Помимо длинного и быстрого тела, они также имели две трехпалые конечности и могли атаковать воздушной магией. «Марыся», — посмотрел я на подругу, — «ты показала, что можешь быть весьма опасна в бою как воин, однако наш большой интерес вызвало твое дерево. Как много нужно времени, чтобы его создать? Сил? Ты можешь сформировать его в любой момент?» «То, что вы видели, — это весьма сложное заклинание, требующее уйму сил, а что хуже всего — времени», — предупредила меня серьезная Марыся. «Это оружие обороны, а не нападения. Поэтому помимо него у меня имеется некоторое количество весьма убойных заклинаний, основанных на магии природы. Сейчас вы увидите, на что я способна, только не мешайте». «Разлом нагов встретил нас выгоревшей степью с высокой жесткой травой, а также ударил в лицо жаром горячего воздуха и чужими взглядами невидимых противников». «Они здесь и смотрят на нас», — заметила Марыся, и ее энергия словно бы опустилась в землю, а затем над теми местами, где находились противники, сформировались острые стебли с опасными шипами, которые в мгновение ока опутали нагов и принялись их душить». Наги попытались ударить магией, однако вырваться удалось лишь одному, в голову которого влетело зеленоватое свечение. «Очень хорошо», — удовлетворенно произнес я. «Сдается мне, что твоя магия, взгляд на Марысю, — это довольно эффективное и полезное оружие», — улыбнувшись, закончила она и предложила двигаться дальше. Во время нашего пути подруга демонстрировала то, о чем говорила. Ее растительные заклинания были необычайно хороши. Они с легкостью находили и уничтожали любого противника, однако после нескольких десятков убитых нагов Марыся побледнела и заметно подустала. «Теперь ты отдохни, а мы поработаем», — предложил я, на что получил лишь снисходительный взгляд. «Не списывай меня со счетов». Фыркнула подруга и, достав из кармашка небольшой бутылек, выпила эликсир, который восстановил потраченные ею силы. Пришлось позволить гордой охотнице завершить закрытие разлома и перебить оставшихся монстров, часть из которых она, следуя воинским навыкам, добила с помощью шашки. Единственным серьезным противником для втючки стал вожак, магия которого с легкостью уничтожала щиты Марыси. На этом моменте мне, правда, пришлось ей немного подсобить, но и только... После первого разлома пришла очередь второго, где пожелал проявить себя Тарас, однако к его огорчению в описании разлома оказалась ошибка, и мы встретили не наземных, а летающих монстров. «Верю», — сказал я, — «что ты с ними справишься. Техника — шаг в помощь. Однако такой ход заставит нас потерять достаточно много времени, поэтому этот разлом я беру на себя. Вам же нужно понять мой уровень». Большое количество мелких драконидов, бросающих огненные шары, оказались весьма опасными противниками, и Тарасу бы не поздоровилась. используя он лишь свой клинок и техники, а вот мне с родовой магией было гораздо легче. Наполненные силой сосульки с легкостью пробивали туши весьма юрких противников, а скорость богатыря и мелькающая в руке сабля позволяли уходить от ответных и весьма многочисленных атак, а также добивать более крупных противников. Попотеть пришлось и Тарасу с Марысей, которые предоставили мне возможность показать свою родовую магию и уходили от множества атак. «Неплохо, но гораздо слабее, чем у Ивана», — заметила Марыся, изучив мои силы. «Но какое твое время? Еще успеешь наверстать?» В третьем разломе мы, как и обещали, отдали инициативу Тарасу, который, напитав тело и клинок духовной энергией, сражался с весьма опасными в ближнем бою когтистыми гончими. Это были здоровенные гуманоидные монстры, стоящие на двух лапах, имеющие песью морду, а также покрытые костяными наростами тела, защита которых пробивалась достаточно тяжело. Хуже всего было то, что гончие являлись стайными тварями, которые постоянно собирались и атаковали все вместе. Тарасу пришлось изрядно выкрутиться, прежде чем удалось зачистить первые десяток бронированных противников. «Ну что?» Сразу после боя спросила его Марыся, «Видишь, к чему может привести твоя постоянная поспешность? У Феофана есть магия, у меня тоже, а ты что? Получается, остался без ничего?» «Ну почему же?» — хитро посмотрел на нее муж и, приподняв руку, бросил небольшую сосульку в голову скулящего монстра и довольно ухмыльнулся. «Ну как так?» — остолбенела Марыся. «А вот так!» Передразнил ее муж, я же говорил, что меня отправили к дальнему потомку рода хладовых. Говорил ведь? Говорил, согласился я. Только вот про то, что ты прошел инициацию и можешь пользоваться заклинаниями, нет. Так не было никакой инициации, задумался Тарас, а потом, словно что-то, поняв, добавил. А, так это, наверное, и есть та самая-самая инициация. Помните, когда на нашего Ивана убийцы напали? «Да помним мы все, только вот без знаний твоя родовая магия ничего не стоит», — отмахнулась Марыся и посмотрела на меня. «Ну что, Феофан, обучишь его тайным рода Морозовых?» «Пусть вступает, проведем ритуал, и на одного Морозова станет больше». Взгляд на мужа. «Тарас, пойдешь вот к этому в рот? «А чего не пойти?» — весело переспросил Тарас. «Он мне и так уже давно как брат, а в этом мире у нас еще и кровь одна». «Против такого родственника я не против. Будет с кем выпить», — усмехнулся я, и улыбка, казалось, вот-вот порвет лицо. «И что, будешь подчиняться вот этому молокососу?» — с сомнением спросила Марыся, нахмурившись. «Он ведь еще и командовать начнет?» «Ну, если уж слишком сильно наглеть станет, то получит по по-братски, чтобы не зазнавался», — засмеялся Тарас. «Но почему-то мне кажется, что он нашим доверием злоупотреблять не будет». — Не буду, — согласился я. — Вот ты, как всегда, — всплеснула руками жена. — Только предложение сделали, и ты тут как тут сразу же соглашаешься. Но никакой ты не автюк. Да разве ж от такого отказываются? — возмутился обвинением Тарас. — Вот именно, — повысила голос Марыся. — Это ты должен был делать такое предложение, чтобы никто отказаться не смог. Вот Феофан, тот, видно, на шару себе богатыря и мага заимел. Вот кто настоящий автюк. «Ты это? На моего брата не ругайся!» — погрозил я Марыси и засмеялся. «А то будешь бурчать, и я ему жениться не разрешу. В этом мире вы же не расписаны?» «Мы в церкви венчаны! Это на всю жизнь!» Тут же подорвалась с места подруга и бросилась на меня с кулаками. Так что пришлось раньше времени начать отработку воинского искусства и одновременно зачищать нападавших на нас гончих. Сначала меня проверяли тюки, затем мы с Марыси атаковали Тараса. Подруга, которую мы тоже проверили, показала себя весьма неплохо. До нас ей, конечно, было далеко, однако ее скорость и техника находились на высоком уровне. В нашем родном мире она заслуженно носила ранг богатыря. «Никогда бы не подумал, что ты такая сильная», — честно признался я после того, как разлом был зачищен, и Марыся устроила пикник на живописной полянке. Присев на плотное покрывало, я с аппетитом вгрызся в протянутый бутерброд, а Тарас с гордостью произнес, «А то! Знаешь, сколько я ее тренировал? Долго! Да только на уровень вывел, ну а она меня своим премудростям учила!» В голове всплыла аналогия, подброшенная памятью Гордея, и я усмехнулся. «Чего ржешь? Давно ядов не пробовал!» Нахмурилась Марыся и выразительно покосилась на еду в моих руках. «Да нет!» — отмахнулся я. «Просто вспомнил, что в этом мире есть картина «Три богатыря». Она прям про нас!» «Ага», — согласилась Марыся, — «у меня в голове что-то такое тоже мелькает, и книга с похожим названием тоже имеется». «Я бы книгу про нас тоже прочитал. Здесь переселение душ называют иссекай. Тарас задумчиво посмотрел на жену и воскликнул. «Слушай, Марыся, а ведь ты в юности мечтала стать писательницей, помнишь? Ты мне всегда об этом говорила. Почему бы в новом мире подобным не заняться? Все ведь позволяет». «Делать мне нечего», — всплеснула руками женщина. «Сикаи твои писать!» «Иссякай», — поправил ее муж. «Ну, почему бы не написать? Ничего ведь даже придумывать не надо. Все уже есть. Как мы переместились втроем в другой мир, как Феофан жил, не зная нас, а мы, рискуя жизнями, к нему подбирались. Потом про все его бои, конфликты и как орден убийц под контроль взяли. Такой книги точно никогда не будет. Нечего на себя компромат собирать». отрезала Марыся и задумалась. «Хотя наша жизнь — это действительно какой-то приключенческий роман». «Ну вот», — заметил ее эмоции Тарас, «а никто ни о чем не догадается. Нужно просто написать, что все совпадения случайны, герои вымышленные». Понимая, что жена не соглашается, друг сменил тактику. «Тогда про наш старый мир пиши, про Втюков, например, про нашу жизнь». «Тут уже я покачал головой». — Нет, друг, как подсказывает память Гордея, здесь проза не пользуется такой уж популярностью, больше читают какие-нибудь приключения. — Ну так пускай напишет про автюков и приключения, — продолжил вещать Тарас. — Можно же как-то хитро все сделать, чтобы и через боевик люди в этом мире узнали, что есть такой мудрый, работящий, хорошо отдыхающий народ — автюки. Про шляпы наши соломенные, про одежды красивые, вышиванки, к примеру. Отметив, что Марыся не перебивает, Тарас продолжил. «Ну и про приключения, конечно же, тоже нужно писать. И даже ничего придумывать не надо. Вспомни, как мы этим недоброжелателям Ивана из фармакологической компании мстили, которые хотели его убить, и как мы поставили их на место. Я даже название придумал «Автюки наносят ответный удар». «Как вам, а?» Я засмеялся, когда в голове всплыла еще одна аналогия, а Марыся неожиданно для меня воскликнула. «А ведь это идея!» «Писать про Автюков?» — сдержанно обрадовался Тарас. «Нет, конечно! Я говорю про Ванечку нашего!» С недовольством посмотрела на него жена. «Он ведь настоящий герой! В десять лет остался один!» Взгляд ее скользнул на меня. «Ну, почти без никого. С одним только кровавым убийцей-наставником с поехавшей головой». «Эй!» — возмутился я. «Что за наговоры? Может быть, лучше написать, что с очень умным, сильным, дальновидным и заботливым наставником ранга-богатырь?» «Не льсти себе!» — фыркнула Марыся и добавила. «А вообще, я начну с драмы. Про то, как его убил отец, а дед воскресил, отдав в обмен свою жизнь. Как он очнулся и увидел, на что способен его буйный наставник». потом опишу дорогу в Маршанск, встречу с демонами, где вы познакомились, — ее взгляд сместился на мужа, — со щедрыми и очень гостеприимными автюками, которые приняли вас как родных и помогли скрыться от неприятностей. Тарас одобрительно хмыкнул, а я усмехнулся и, заметившая мою насмешку, Марыся продолжила. Как жестокий мясник-наставник учил наследника княжеского рода быть воином, сделал его охотником на демонов, учил их убивать и отправил в имперскую школу. Про то, как Иван встретил старшего брата, на которого напали наемные убийцы, защитил его и, пробудив в себе магию рода, привлек внимание тех, кто считал его погибшим. «Не забудь про пьяного мастера». напомнил Тарас и ткнул пальцем себе в грудь, про скромного Автюка, который в нужный момент вспомнил о своем бурном, но темном прошлом и спас Ивана. Марыся благосклонно кивнула. «Потом еще напишем про то, как он стал бояричем и жил в поместье Темниковых, как поступил в кадетский корпус, противостоял козням наследника на Насирианской империи, а затем стал его другом и защитил всех от прорыва демонов». На некоторое время она задумалась, а Тарас продолжил. «Потом можно написать книгу, как он отправился на войну, смело воевал с противником и как мы ему помогали». Неожиданно для себя в обсуждение втянулся и я. «Там еще потом был конфликт с Зорницынами, когда Иван дал им по зубам, не забывая зарабатывать деньги на своих проектах». «А после он встретил любовь», каким-то мечтательным тоном произнесла Марыся и довольно улыбнулась. «Ах, какая из них красивая пара получилась! А как они встретились! Мне же потом Марго не раз про это все говорила. Такая история любви! Закачаешься!» Немного помолчав, она вздохнула, посмотрела на меня и продолжила. «А потом была смерть наставника, который его, можно сказать, вырастил». «Опять драма», — многозначительно заметил Тарас, «и настоящее взросление». ведь больше за спиной нашего Ивана никого и не было. Теперь он сам принимал все решения и отвечал за них. Тут уже я возмутился. А ничего, что наставник не просто погиб, а защищал его от демона-поклонников, жизнь ему спасал. Что если бы этот урод не набрался дармовой энергии и крови после жертвоприношения, то я бы его прихлопнул? Жалкие оправдания!» — отмахнулась Марыся. — Только вот на этом заканчивать нельзя. Еще нужно сыграть свадьбу, деток вырастить и закрыть демоническую пустошь, чтобы показать, каким сильным и нужным миру вырос Иван. — И про пару автюков не забудь, — гордо подбочинился Тарас, — которые сражались с демонопоклонниками и помогли ему закрыть гарбовичскую пустошь, что никто в этом мире до этого еще никогда не делал. «Да идите вы!» — не выдержал я. «Помощники, блин! Когда успели-то?» «Вообще-то так и было», — недовольно заметил Тарас. «Или думаешь, нам второй шанс просто так дали? Кстати, это тогда у меня та замечательная коса появилась, которая никогда не точилась и косила все как следует. А вот про косу твою я точно ничего писать не буду». Возмутилась Марыся, ты меня ею и в старом мире достал. Слава Спасителю, что ее нельзя было никак сюда переместить, а то ты бы всем ею голову задурил. Муж и жена тут же начали перепалку об этой самой косе, а я, посмеиваясь, продолжил уничтожение вкусной еды. К сожалению, безоблачное и приятное настроение не продлилось долго. Стоило мне только выйти, как появился Николай с телефоном в руке. На той стороне был Григорий Кас. ставка на которого в очередной раз сработала. «Я нашел их!»